Ожидает живых и мертвых. Смысл, когда придет Христос Судить живых и мертвых, Враждебный к грешным судья, Каждая из душ поспешит к могиле, Где погребено ее тело, Войдет в него и услышит свой приговор. Мы тихо шли сквозь смешанную грязь, Теней и ливня, В разные суждения о вековечной жизни углубясь. Я так спросил, учитель, их мучение по грозном приговоре, как сильней или меньше будут, или без изменения? И он, наукой сказано твоей, что чем природа совершенней в сущем, тем слаще нега в нем, и боль больней. Хотя проклятым людям, здесь живущим, к прямому совершенству не прийти, их ждет полнее бытие в грядущем. Наукой сказано твоей, то есть в трудах Аристотеля, на этику и физику которого Вергилий ссылается и в других случаях. Чем существо совершеннее, тем оно восприимчивее к наслаждению и к страданию. Душа без тела менее совершенна, чем соединенная с ним. Поэтому после воскресения мертвых грешники, хоть им к прямому совершенству не прийти, будут испытывать еще большее страдание в аду, а праведники еще большее блаженство в раю. Мы шли кругом по этому пути. Я все беседы наши не отмечу, и там, где к бездне начал спуск вести, нам Плутос, враг великий, встал навстречу. Плутос — бог богатства в греческой мифологии. Здесь это звероподобный демон, охраняющий доступ к в четвертый круг ада, где казнятся скупцы и расточители. Песнь седьмая «Папе-сатан! Папе-сатан-алеппе!» Хриплоголосый Плутос закричал, хотя бы он и вдвое был свирепей, меня, мудрец все знавший, ободрял, Не поддавайся страху, что могло бы нам помешать спуститься с этих скал? Как видно из этих стихов, Вергилию понятен смысл этих загадочных слов. Они выражают ярость и угрозу. И этой роже, вздувшейся от злобы, он молвил так — Молчи, проклятый волк, сгинь в клокотанье собственной утробы. Мы сходим в тьму, и надо, чтоб ты смолк. Так хочет тот, кто мщенье Михаила обрушил в небе на мятежный полк. Михаил — архангел, который в апокалипсисе свергает с неба сатану и его войско как падают надутые ветрила, свиваясь, если щегло рухнет вдруг. Так рухнул зверь, и в нем исчезла сила. И мы, спускаясь, побережьем мук, объемлющим всю скверну мироздания, из третьего сошли в четвертый круг. О правосудие Божье! Кто страданье? Все те, что я увидел, перечтет. По что такие за вину терзанье? Как над Харибдой вал бежит вперед И вспять отхлынет, прегражденный встречным, Так люди здесь вводили хоровод. Их множество казалось бесконечным.